Необыкновенный узник Городок Пиньероль находился на самой границе Франции с Италией. Он был опоясан крепостными стенами, и внутри стен находилось сердце Пиньероля — тюрьма, окруженная еще одной высокой зубчатой стеной с башнями. Население городка работало или стражниками в тюрьме, или обслуживало эту секретнейшую тюрьму. При Людовике XIV сюда начали ссылать самых опасных государственных преступников. Через два месяца после исчезновения Бафора, 24 августа того же 1669 года, в тюрьму Пеньероль был доставлен особый узник. В приказе о доставках в Пеньероль не было указано его имени. Но в сопроводительных документах узник именовался как «простой слуга Эстаж Даже», вызвавший недовольство его величества и арестованный по приказу короля. Перед тем, как привезли в замок этого простого слугу, были присланы распоряжения военного министра. Сам военный министр подробно разработал правила содержания в Пинероле простого слуги. Эти правила удивительны. Простого слугу Эсташа Даже приказано содержать в полнейшем секрете в специальной камере с двойными дверями.